30. Стремление к самоограничению. В предыдущей главе речь шла о том, как я внес некоторые изменения в мое питание из-за болезни Кастурбай. Позже я снова стал менять свой рацион с тем, чтобы поддержать обед брахмачарьи. Во-первых, я отказался от молока. От Рэчандпхая я узнал, что молоко стимулирует животные страсти. Книги по вегетарианству подтверждали это, но пока я не принял обед брахмачарьи, я не мог решиться перестать пить молоко. Я давно убедился, что оно не является необходимым продуктом для поддержания сил, и все же отказаться от него было сложно. Пока я только начинал осознавать необходимость такого отказа ради самоограничения, мне попались в руки книги из Калькутты, в которых описывалось, как пытали коров и буйволиц их хозяева. Я был поражен, решил обсудить эту тему с мистером Каленбахом. Хотя я уже рассказал слушателям о мистере к л е н б а х е в книге по истории сатиографии в Южной Африке и ссылался на него в предыдущих главах автобиографии, я считаю необходимым сказать кое-что еще. Познакомились мы совершенно случайно. Он был другом мистера Хана, а поскольку последний считал его очень необычным человеком, он решил представить к л и н б а х а мне. Когда я встретил его, я был поражен его любовью к роскоши и экстравагантностью, Уже во время нашей самой первой встречи он с любопытством начал задавать мне вопросы о религии. Мы поговорили и о самоотречении Будды Гаутамы. Знакомство скоро переросло в близкую дружбу. Причем оказалось, что мы мыслим почти одинаково. Он осознал необходимость внести в свою жизнь те изменения, какие и я внес в мою. В то время он все еще оставался холостяком и тратил на себя 1200 рупий в месяц, не считая платы за аренду дома. Теперь он значительно упростил свой быт, его расходы сократились до 120 рупий в месяц. После того, как я отказался от своего хозяйства и освободился из тюрьмы, мы поселились вместе. Мы вели достаточно суровый образ жизни. Именно в это время мы побеседовали о молоке. Мистер Каленбах сказал, «Мы часто говорим о вреде молока, но почему же тогда не отказываемся от него? В нем совершенно точно нет никакой необходимости». Его мысль приятно удивила меня и я, охотно с ней согласился, после чего мы оба дали обед впредь, не пить молока. Это произошло на ферме Толстого в 1912 году. ф и р м у Толстого купил и назвал так, под глубоким впечатлением от личности и творчества великого русского писателя, Герман Каленбах в 1910 году. ф и р м а находилась недалеко от Йоханнесбурга и просуществовала до 1913 года. Но даже такого ограничения оказалось н е д о с т а т о ч н о чтобы удовлетворить меня. Вскоре после этого я принял решение питаться исключительно фруктами. Причем моя новая диета состояла из самых дешевых фруктов, которые можно было найти на рынке. Мы хотели вести такой образ жизни, какой ведут самые бедные люди. Фруктовая диета оказалась еще и очень удобной. Можно было больше не готовить. В наш рацион входили арахис, бананы, финики, лимоны и оливковое масло. Здесь я просто обязан предостеречь всех, кто стремится к соблюдению брахмачарьи. Хотя я и проследил связь между питанием и брахмачарьей, я также понял, что важнейшую роль здесь играет человеческий ум. Грязные мысли нельзя искоренить никакими постами. Изменения в диете не окажут на отравленное подобными мыслями сознание существенного влияния. От мысленных страстей можно избавиться только с помощью тщательного самоанализа, покорившись Богу и, конечно же, творя молитву. Существует тесная связь между умом и телом. Приземленный ум будет всегда хотеть деликатесов и роскоши. Чтобы преодолеть эту тягу, нужно ограничить свой рацион и соблюдать пост. Чувственный ум, вместо того, чтобы контролировать желания, становится их рабом, а потому человеческое тело нуждается в чистой, невозбуждающей страстей пищи и периодических постах. Те, кто легкомысленно относится к ограничениям в еде и постам, совершают столь же большую ошибку, как и те, кто делает ставку исключительно на них. Опыт научил меня, что для человека, чьи мысли направлены исключительно на воздержание, строгое соблюдение диеты и постов будет очень полезным. Более того, без них невозможно полностью избавиться от похоти. 31. Посты. Примерно в то же время, когда я отказался от молока и круп и начал придерживаться фруктовой диеты, я стал поститься, считая это еще одним средством самоограничения. Ко мне присоединился мистер Каленбах. Прежде я уже держал пост, но главным образом — ради укрепления здоровья. О том, что посты полезны для воздержания, я узнал от одного своего друга. Рожденный в семье в и ш н у и т в матерью, постоянно соблюдавший самые тяжелые обеты, Я постился в Индии в день и к а д а ш и и прибегал к некоторым другим постам, но, таким образом, лишь подражал матери и хотел порадовать родителей. Тогда я не понимал и не верил, что посты могут быть столь эффективны. Но, заметив, что вышеупомянутый друг соблюдает их с п о л ь з о для себя, я последовал его примеру и начал держать пост н ы е к а д а ш и в надежде облегчить соблюдение бета-брахмачарьи. Как правило, индусы, позволяют себе в постный день молоко и фрукты, но такой пост я уже и так держал ежедневно. И потому теперь, постясь, позволял себе лишь пить воду. Когда я приступил к эксперименту, индусский месяц Шраван а и исламский Рамадан совпали по времени. Семья Ганди давала не только вишнуитские, но и шиваитские обеты, а также посещала шиваитские храмы, кроме, собственно, вишнуитских. Некоторые члены семьи Соблюдали продоша в течение всего месяца Шраван. Продоша. Пост, длящийся до наступления вечера. Я решил поступать точно так же. Эти важные эксперименты проводились на ферме Толстого, где мистер Каленбах и я жили вместе с несколькими семьями сатиаграхов, участников сатиаграхи. Были там и молодые люди, и дети. Для детей мы открыли школу. Среди подростков было четверо или пятеро мусульман. Я постоянно помогал им соблюдать все религиозные обряды. Следил за тем, чтобы у них была возможность совершать ежедневный намаз. Молодежь из числа христиан и парсов я тоже считал своим долгом побуждать к соблюдению всех религиозных обрядов. Я убедил молодых мусульман держать пост в течение всего Рамадана. Разумеется, я и сам держал продоши, но теперь предложил молодым индусам, парсам и христианам присоединиться ко мне. я объяснил им насколько это хорошо стремиться к самоотречению вместе с другими людьми многие обитатели фермы поддержали мое предложение юные индусы и парсы не подражали мусульманам во всем поскольку это было и не нужно мусульманам приходилось ждать своего завтрака до захода солнца а остальным не требовалось поступать так и потому у них освобождалось время чтобы приготовить вкусную еду для своих мусульманских друзей точно так же индусы не обязаны были составлять мусульманам компанию, когда те принимали пищу после захода солнца. И, конечно, все, за исключением мусульман, позволяли себе пить воду. В результате подобных экспериментов наша молодежь сумела осознать всю пользу постов. В этих молодых людях выработался превосходный «Escreve de Corp» — боевой дух, французский. На ферме Толстого все без исключения придерживались вегетарианской диеты. уважая, как я должен с признательностью отметить, мои убеждения. Мусульманские молодые люди, должно быть, скучали по мясу во время Рамадана, но ни один из них ни разу не намекнул мне на это. Они довольствовались вегетарианскими блюдами, а молодые индусы часто готовили для них вегетарианские кушанья, которые соответствовали нашей простой жизни на ферме. Я н а м е р е н отклонился здесь от основной темы главы, ведь нигде больше не смог бы поделиться столь приятными для меня воспоминаниями. Кроме того, я вскользь упомянул одну из присущих мне особенностей. Я всегда любил привлекать соратников ко всему, что казалось мне полезным. В данном случае пост стал для меня чем-то новым. Благодаря постам про Доши и Рамадан, я смог легко убедить их в том, что пост необходим, поскольку является эффективным средством самоограничения. Атмосфера самоограничения естественным образом установилась на ферме. Все ее обитатели теперь начали присоединяться к нам и держать частичный или полный пост, что, как я уверен, пошло им только на пользу. Не могу точно сказать, насколько глубоко самоограничение затронуло их сердца и помогло ли им стремлении побороть свои чувственные желания. Как бы то ни было, я сам получу большую пользу, как физическую, так и духовную. Впрочем, я знаю также и то, что посты и другие подобные средства самоограничения не могут оказывать одинаковое влияние на всех. Пост поможет усмирить животные страсти, только если он соблюдается ради самоограничения. Некоторые из моих друзей, например, обнаружили, что посты, напротив, стимулировали их низменные страсти и аппетит. Пост бессмыслен, если не сопровождается непрерывным умственным стремлением к самоограничению. В связи с этим уместно вспомнить знаменитые строки из второй главы Бхагавадгиты. Коль человек постом о т о л е в а е т свои желания, то внешние чувственные предметы исчезают, оставляя лишь смутную тоску. Но если он узрел Всевышнего, то исчезает даже прежняя тоска. Посты и п о д о б н ы м средства нацелены таким образом на самоограничение, но это далеко не все. Если физический пост не сопровождается постом духовным, то он может считаться лишь притворством и непременно закончиться катастрофой. 32. В роли директора школы. Слушатель, я надеюсь, помнит о том, что в этих главах я о п и с ы в а ю многое о чем, не упомянул совсем или упомянул скользь своей работе по истории с а т и г р а х и в Южной Африке. Если он действительно помнит об этом, то легко проследит связь между последними главами. По мере того, как население фермы увеличивалось, возникла необходимость позаботиться об образовании детей. Среди них были мальчики из семи индусов, мусульман, парсов и христиан, а также несколько девочек-индусок. У нас не было возможности, а я и не считал это важным, нанять для них профессиональных учителей. Возможности не было, потому что квалифицированных индийских учителей вообще было очень мало, и даже те, к кому мы могли обратиться, не желали отправиться в место, расположенное в 21 миле от Йоханнесбурга, на весьма скромное жалование. Мы не располагали лишними средствами. Как мне казалось, не было необходимости привозить на ферму учителей со стороны еще потому, что я не питал доверия к официальной системе образования и надеялся на основе нового опыта и с помощью экспериментов найти более правильный подход. Уверен, я был в одном. В идеальных условиях подлинное образование детям могли дать только их родители с минимальной посторонней помощью. Обитатели фермы Толстого… стали единой семьей, в которой я был отцом, а посему я обязан был взять на себя ответственность за обучение детишек. Несомненно, подобная концепция не была лишена изъянов. Все эти дети не жили с а м о й с раннего возраста, воспитывались в разных условиях и в окружении разных людей и даже не принадлежали к одной религии. Как мог я по достоинству оценить каждого из них в этих новых условиях, пусть даже я и был теперь отцом большого семейства? Но поскольку я всегда ставил во главу угла духовную культуру и выработку характера, поскольку был уверен в том, что нравственное образование в одинаковой степени доступно всем, независимо от возраста и воспитания, то принял решение оставаться с молодыми людьми 24 часа в сутки, как их истинный отец. Я считал выработку характера фундаментом любого образования. Если фундамент этот закладывается на совесть, то остальному, по моему мнению, дети могут научиться самостоятельно или с помощью друзей. Однако, признавая необходимость дать молодым людям общее образование, я начал вести занятия в классах, опираясь на помощь Каленбаха и Прагджи Десаи. Точно так же я не позволял себе недооценивать важность физического воспитания. Дети получали его, выполняя свои повседневные обязанности. На ферме не было прислуги, и всю работу, от приготовления пищи до очистки отхожих мест, делали ее обитатели. Приходилось ухаживать за множеством фруктовых деревьев, заниматься садоводством вообще. Мистер Каленбах любил возиться в саду и приобрел ценный опыт, когда работал в одном из правительственных образцовых садоводческих хозяйств. Все, молодые, пожилые, кто не был занят на кухне, обязательно уделяли время садоводству. Причем дети делали большую часть работы, рыли ямы, рубили деревья, и переносили тяжести. Это и было физическими упражнениями. Труд доставлял им удовольствие, потому они обычно не нуждались в других упражнениях или даже играх. Конечно, иногда кое-кто из них, а порой все сразу, притворялись больными и увиливали от работы. В одних случаях я поддавался на их уловки, но в других проявлял строгость. Не скажу, что им она нравилась, но не помню, чтобы они перечили мне. Когда бы не приходилось быть строгим, я приводил аргументы и убеждал их насколько неправильно так относиться к работе, однако убеждение действовало недолго и уже скоро они бросали работу и отправлялись играть и все равно и прекрасно ладил с ними, а они укрепляли себя физически на ферме очень редко кто нибудь болел, хотя следует отметить, что этому во многом способствовали свежий воздух хорошая вода и регулярное питание несколько слов профессиональном обучении. Я хотел обучить каждого из детей какой-либо простой профессии. Для этого мистер Каленбах отправился в монастырь тропистов и научился делать обувь. Я перенял ремесло у него и сам принялся учить всех желающих. У мистера к л и н б а х а имелся кое-какой опыт в плотничьем деле, а среди обитателей фирмы нашелся еще один специалист в этой области, и мы смогли открыть небольшой учебный класс для будущих плотников. Кроме того, почти все наши дети уже умели готовить пищу. И тем не менее, все это оказалось им в новинку. Они представить себе не могли, что станут обучаться стольким предметам, потому что стандартное образование, которое получали индийские дети в Южной Африке, сводилось к умению читать, писать и считать. На ферме Толстого мы взяли себе за правило не просить детей сделать то, чего не стал бы требовать от них учитель, А потому, когда им поручали выполнить какую-либо работу, рядом всегда находился наставник, трудившийся вместе с ними. И чему бы ни обучались дети, учеба доставляла им удовольствие. Об общем образовании и выработке характера мы еще поговорим в последующих главах.